Глава 8. Утро в доме Адамиди начиналось, как правило, рано. Тетушка Анна, пожилая, но весьма энергичная женщина, которая приходилась братьям дальней родственницей, по праву считала, что кухня — ее владение. Тетушка исправно готовила обеды и ужины для всех домочадцев, и сегодняшний день не стал исключением. Однако тетушка Анна ворчала, мило, по-доброму, но все шпильки доставались греку. Младший из двух братьев отмалчивался, а поток речи тетушки не стихал. Зато Веста украдкой улыбалась. Ворчание седовласой старушки в ярком переднике не могло оставить девушку равнодушной, а бегуди под прозрачным платком на голове и вовсе умиляли. А еще Весту поразило то, что даже Константин не вязывался в спор, а ведь он сам Адамиде, которого боялись все без исключения. Кажется, даже отец Веста остерегался врага, предпочитая действовать на расстоянии или руками своих подчиненных. А здесь старушка отчитывала и Лера, и Константина так рьяно, будто они, нашкодившие пятиклашки. «Да где же это видано, чтобы привести приличную девушку в дом среди ночи? Разве я так тебя воспитывала у Алерий?» Гневно вопрошала тетушка Анна и тут же улыбалась Весте. «Деточка, «Тебе блинчиков со сметанкой и сахарок! Не забудь сахарок в кашку!» Веста улыбалась, не решаясь перечить старушке. А Лера и Константин с приличным аппетитом сметали все, что ставила старушка перед ними на стол. «Рыженькая какая!» — ласково говорила тетушка, а потом вновь взглянула на Леру с упреком. «И худенькая! Ирод!» — довел девчонку. «Но ничего! Я ее мигом откормлю!» На лице Константина мелькнула полуулыбка, которую мужчина тут же постарался спрятать за чашкой кофе. А вот Лер взглянул на Весту и демонстративно полил блинчики густым карамельным сиропом, который тетушка Анна сама готовила и который, кажется, так понравился Весте. «Я лопну!» вздохнула Веста, глядя на то, как карамельная вкуснятина растекается по аппетитному блинчику. «А ты попробуй, возрази!» предложил Лер в полголоса, подавшись вперед. Веста инстинктивно отпрянула. Разумеется, грех не станет домогаться ее на виду у родных, да и тетушка Анна, судя по всему, не допустила бы подобных вольностей. Но, с другой стороны, кто знает этих Адамиди и их порядки? «Кушай, деточка, не стесняйся ты этих балбесов», ворковала тетушка, суетясь вокруг Весты. А Филиппова подумала что никогда еще завтрак не проходил настолько оригинально. Начался с поцелуя, а закончился знакомством с шустрой старушкой. Но вопреки всем доводам, уговорам самой себя о том, что она сейчас в доме Адамити, а Лер — самый злостный и хитрый из ее врагов и врагов ее отца, а все равно настроение было замечательным. Невольно Веста сравнила ее стандартное утро дома. Завтраки в гордом одиночестве — Строгая экономка и нанятый суперсовременный шеф-повар, который не очень разбирался в предпочтениях Веста, а готовил исключительно согласно требованиям отца. А здесь — чужой дом. Но такая притягательная атмосфера, что улыбка отказывалась исчезать с лица девушки. «Какого хрена здесь творится?» Яростное рычание шакала разлетелось по заброшенной постройке. Александр знал, что не стоило верить девке. Определенно, помогла греку свалить. Не зря ведь она так кудахтала над этим гребаном Адамиде. Не зря. Шакался со всей и клокотавшей в нем злостью пнул небольшую скамейку, попавшуюся на его пути. «Кто мне пояснит, как полуживой грек умудрился свалить с моей территории?» рычал Александр. Но его люди молчали. Никто не торопился открывать рот и брать вину на себя. И потом, не все люди еще клемались после встречи с бойцами противника. Выходило, что люди Адамиди проникли на отлично охраняемую территорию и не просто похитили дочку Фила и освободили грека, но еще и ворвались в дом. Шакал пока не знал, какие аргументы приводить шефу, ведь он сам не усмотрел. Должен был находиться здесь, а свалил по личным делам. И получилось все оно ну, очень некрасиво. И ведь знал Александр что без девки не обошлось. Знал. «Обосрались, значит!» — изрек шакал. Мужчину не отпускал тот момент, что и девчонка исчезла. А ведь он только-только определился с планами на нее. Хотел подкатить к шефу с предложением. Ведь выросла девка, можно и по-тихому присвоить ее. Чтобы и шеф был доволен, и шакал стал бы законным дятем. А после дорос бы и до главы клана. Да и сама девка была бы под жестким присмотром. Но план рухнул одним махом. Этот грек, будь он проклят, все похерил своим появлением в том парке. «Ладно, кто достанет мне кого-то из приближенных к Адамиде, тот получит бабки по двойному тарифу», — решил Шакал, понимая, что платить придется из личных средств. Но Александр был готов основательно потратиться, только бы хоть как-то исправить допущенную оплошность. Ближайшие помощники шакала не особо вдохновились таким щедрым предложением. Парни еще не оклемались после ночного нападения, и даже деньги сейчас оказались не так важны. «Трусы, мать вашу так!» — рычал шакал. Мужчина методично разгромил ту самую коморку, в которой торчала веста и лечила свою дохлую живность. Но вдруг Александра осенила стоящая мысль. «Сам все решу» выдохнул шакал сквозь сцепленные зубы, умчался к выходу из разгромленной конюшни, прикидывал все варианты как поступить, чтобы ему самому было больше выгоды, чем потерь. В кармане еще находился телефон, а в кобуре пистолет грека. Шакал не очень хорошо разбирался в современной технике, однако даже его мозг был способен понять кое-что. Трофеи могут сослужить отличную службу. Чтобы выцепить грека, Но вот самому пачкаться сейчас. «Не с руки». Выскочив на улицу, Шакал вынул из кармана куртки свой телефон. По памяти набрал нужный номер. После двух гудков раздалась короткое. «Говори». «Кому? Ты мне нужен прямо сейчас». Без лишних приветствий произнес Шакал. Абонент не торопился с ответом. А Шакал мысленно крыл того матом. Как же он ненавидел этого говнюка. Но в его Александра бизнесе были и такие случаи когда без человека с квалификацией Камула нельзя было обойтись. «Я занят», — раздался ракочущий голос, когда шакал уже начал терять терпение. «Заплачу вдвое больше обычного», — не унимался Александр. «Номер счета ты знаешь», — коротко бросил Камула и отключился. А шакал заулыбался. «Что ж, вот, Грек, ты и попал». Шакал торопливо отправил имя человека, которого хотел убить пожалуй, даже больше, чем Константина Адамидия, пусть кто-то был пониже статусом. Но заказ на Костю никто не взял бы. Не по зубам Шакалу такая фигура, как глава клана, пусть и враждующего с ними. А спустя пару минут поступило ответное сообщение, всего лишь цифры. «Гребаный кому? – вырвался Шакал, но, скрипя сердце, все же перевел требующуюся сумму насчет наемника. Пусть Камал только что и поднял цену, узнав, На кого поступил заказ? Как только кругленькая сумма списалась со счета шакала, мужчина понял, что одна проблема в скором времени будет решена. Пожалуй, шеф одобрит его инициативу. Словом, Александр немного успокоился. А зря. К вечеру прибыл Фил. Узнав все новости, Филиппов не обрадовался. «Ты дочь мою просрал!» грехтел старик, однако рука его была крепкой. Тяжелая оплеуха досталась верному помощнику, но шакал не посмел ни отступить, ни тем более ответить ударом. А за спиной шакала выросли парни из личной охраны Фила, которые неотступно следовали за Филипповым и которые не подчиняли шакалу. «Дайте мне сутки, я все решу, обещаю!» – возразил шакал. Фил кивком головы отправил подчиненного из кабинета. Когда комната погрузилась в гнетущую тишину и полумрак, Старик устроился в излюбленном кресле, а взгляд блуждал по разворошенному сейфу, рабочему столу, шкафам. Выходит, Костя все-таки добыл то, что хотел. Хреновая ситуация. Филиппов пожал старческий рот, прикрыл тяжелые веки. Что ж, нужно ждать следующего шага от Адамиди. Чертовы греки, будь они неладны. Подумав, Фил позвонил Шакалу и отдал короткий приказ. Пора пройтись по нервам этой семейки, раз уж они сунулись в дом к Филиппову. Зуб за зуб. По другим законам Фил жить не приучен.